— Нет, не доводилось. — А когда происходил разговор, о котором вы упомянули? — Где-то зимой, в прошлом году. — Может, в январе, феврале. — Помню, что снег был, и Новый год уже позади. — Спасибо. — На этом и кончим. После того, как бухгалтер, несколько удивленный тем, что все обошлось, и дело ограничилось совсем вроде бы незначительными вопросами вышел, Трепер сказал, Валент уехал в Германию в прошлом году в марте. Дверь тихонько открылась и закрылась. Гаспорец снова стоял у окна. Послышались мелкие женские шажки. Обернувшись, он увидел маленькую, довольно полную женщину лет 50. Она, по-видимому, только что сделала прическу, но подкраситься забыла. Лицо было очень бледным, с темными подглазьями. Выражение мягким и любезным. Женщина производила впечатление скромной особы. «Мне очень приятно, что вы про меня вспомнили», — сказала она. «Хоть говорить мне об этом страшно тяжело. Майти, я... я любила розочку как родную». Штрекер и Гашпарат переглянулись. «Вы хорошо ее знали?» «Ну, по правде говоря, узнать ее было нелегко». И все же могу сказать, что знала ее неплохо. Насколько это вообще возможно?» «Лучше, чем другие в бюро». Гашпарац покоробил резкий и надменный тон Штрекера. Он боялся, что у женщины пропадет желание отвечать на вопросы. «Да, безусловно», — кивнула женщина. «Я знала ее еще девочкой. Когда-то я ведь тоже жила на Гредицах. Штрекер бросил быстрый взгляд на Гашпарацца и коротко спросил женщину, э, «Когда?» «Да сразу после войны, вплоть до пятьдесят пятого. У моих родителей был там дом, и, выйдя замуж, я спокойным мужем некоторое время жила там, вместе с родителями, и потом я не порывала связи с грядицами. В те времена это было село, домов было куда меньше, и все друг друга знали, я знаю и мать и ружицы». Знаю, как тяжко им жилось после смерти отца. Это ведь я устроила ружицу сюда на работу. Когда умер ее отец, она ушла из школы, поступила на курсы машинописи. Гашпарэд слушал зато и в История раздвигала границы. Картина приобретала более глубокие, живые очертания. И все, о чем говорила госпожа Надих можно было отчетливо вообразить. Штекер слушал тоже очень внимательно, хотя было видно, что его разбирают все новые и новые вопросы. — Вы не заметили у ней каких-либо перемен в последнее время? — спросил он. — Да как вам сказать? — Мне кажется, она была несколько нервозна. Мы ежедневно, правда, понемногу разговаривали. Она волновалась. Ну, во всяком случае, я так думаю, может быть, из-за этого паренька, Валента, вы его знаете, ну а как же? Мне кажется, они иногда ссорились. Должна вам сказать, со мной она не откровенничала на эти темы, хотя, я полагаю, доверяла мне. И она ничего определенного не говорила вам о причине своего волнения. А вы ее не расспрашивали? Я спрашивала, но она уклонялась от ответа. Правда, сказала как-то весьма неопределенно, что какие-то затруднения дома. Только тотчас же добавила, что это не касается ни матери, ни сестры. Значит, что-то происходило между ними. А вы не предполагаете, что именно? Нет. Она при вас никогда не упоминала имя адвоката. Адвоката? Да. Госпожа Надж задумалась. На бледном лице вроде бы даже появился слабый румянец, вероятно, вызванный беседой. Наконец, после краткого размышления, она сказала, «Вы знаете, нет, не упоминала. Вы слышали такое имя? Филипп Гашпороц? «Нет, никогда». Гашпороцу было неприятно, что его имя используют в качестве основной улики. Но что оставалось сделать? Именно из-за этого... Он и присутствовал здесь. «Вы допускаете, — неожиданно обратился к госпоже Надж Штрекер, — что ее мог убить Валент Горжанич? Женщина была не в силах скрыть возбуждение. На ее щеках уже отчетливо выступили два красных пятна. «Как можно подумать такое? Такое я о себе самой не знаешь, тем более о другом». «И все-таки, мне кажется, он, он не из таких. Я думаю, в решительный момент он скорее расплачется». При этих словах Гашбратс вздрогнул. Мнение женщины показалось ему изумительно точным и в то же время неожиданным. Было похоже, что и Штрекер воспринял слова подобным образом, потому что больше не задавал вопросов, и только сказал «Спасибо вам, если что-либо припомните». С этим они и уехали. Расстались на площади Свачича. В конторе Гашпарат снова заглянул в общую комнату, чтобы поздороваться со стажерами, секретаршей, потом прошел в кабинет. По привычке он посмотрел на портрет тестя, и тут вспомнил о дне рождения тещи, На столе он заметил пакет, взял его и поглядел на просвет. В конверте лежал тонкий эластичный четырехугольник. Фотография. Прежде чем вскрыть конверт, Гашпарат подошел к окну и распахнул обе створки. Было солнечно. Над смрадом выхлопных газов, где-то в ветвях, щебетали птицы. В толпе прохожих глаз выхватывал То светлый костюм, то легкую рубашку. Люди, как всегда, торопили новый сезон. Мальчик-фонтан озорно направлял свою струйку в бассейн у себя под ногами. Гашпарат вздохнул полной грудью, хотя знал, что это бессмысленно, воздуха совсем не было. Вернувшись к столу, он сел, закурил, принялся рассматривать конверт. На нем крупным, явно женским почерком было написано господину Филиппу Гашпарату. Адвокату и адрес. Слово Загреб было подчеркнуто двумя жирными чертами. Так пишет человек, которому приходится часто отправлять корреспонденцию. Об этом же свидетельствовал и почерк. Обратный адрес отсутствовал. Гашпардс надорвал конверт. Только фотография. Прежде чем обратиться к ней, Гашпардс тщательно исследовал конверт, засунул внутрь палец. Ощупал, но ничего не обнаружил. Тогда он принялся за фотографию. Она была стандартного размера, очевидно, 9х12, черно-белая, выполненная профессионально, вероятно, со вспышкой, должно быть в пасмурную погоду. Все это Гашборас отметил почти механически, припоминая сведения, полученные им лет 15 назад в фотоклубе студенческого городка.